Глава 7. Лина. Спасибо, что подвёз, красавчик. Выгрикнула Вика, стоило нам выбраться из машины льва. Не называй его так, шикнула я ей, и водитель полоснув меня колючим взглядом, резко дал по газам, оставляя нас перед входом в торговый центр. Почему? Он же красавчик, проводила его заворожённым взглядом одна грубница. В каком месте? осмехнулась я, отклеивая её внимание от уезжающей машины. Во всех высокий, мускулы вон какие, даже руки на прегляд для пущего эффекта. Откормили просто. А глаза! Широко распахнув свои, она быстро-быстро захлопала ресницами. Выразительные, да воспалённые они, наверняка не спал всю ночь, представила она миг, как к нему присасывается рыбокапля. «У меня бы тоже сосуды везде полопались». «А голос?» Не переставала восхищаться Вика, даже не возражая, что я её толкаю к магазинам. «Скажи же, что приятный!» С хрипотцой прямо слух ласкает. «А те добрые слова, что он нам в машине сказал, слух не ласкают?» Напомнила я о том, как Лёвушка так мило посоветовал больше не портить ему настроение нашим существованием. «Да, ты права». — рассмеялась подруга над моим сморщившимся лицом. — Внешность не главное. — Пойдём. Обхватив её запястье, повела вглубь здания. — Купим те учебники по спецкурсу, и ты, наконец, покажешь мне то потрясающее платье, про которое весь день говоришь. — О, оно такое шикарное! — как-то по девичьи запищала Вика. — К нему ещё подойдут туфли из новой коллекции. Это в соседнем отделе. А сумочка на втором этаже. Затераториа Ламодница меняет темп на впрепрыжку. И обязательно выберем тебе юбки. В смысле, мне? Какие ещё юбки? Словно прочитав мои мысли, рыжая бестия приставила к моему носу указательный палец и строго произнесла: "Ты просто не имеешь права скрывать такие красивые ножки. Нельзя же каждый день носить джинсы". "Но в них удобно", запротестовала я. "Лина, Изогнула она в снисхождении брови. «Парни любят девочек, а не пацанок». «При чём здесь парни?» «Я что-то упустила?» «Вроде про мой комфорт говорили». «Как это при чём?» Посмотрела на меня так, будто я засунула в ноздрю банан. «Неужели тебе не хочется иметь бойфренда?» «Ну...» В голове замелькали образы идеального парня, и я протяжно выдохнула. «Хочется, конечно». На где его взять? Да что ты, Лин? рассмеялась Вика, заводя меня в книжный отдел. Вокруг столько симпатяшек. Я не заметила таких у нас в группе. улыбнулась я, перебирая в мыслях всех мальчиков. Потому что ты не туда смотришь, с сознанием дела промолвила новая подруга. Бери старше. Вот, например, возьмём твоего Ветрова. Он не мой, перебила я, скидывая брови. Хорошо, не твой, примирительно кивнула она, но на его потоке я насчитала столько красавцев, что голова закружилась. Напомнить тебе про внешность не главное, покачала я головой и тут заметила на стеллажах те пособия, что нам задали приобрести. Достав с верхней полки, начала внимательно изучать содержание. Но не все же такие, как твой лев, не уступала Вика. Он не мой. повторила я. Мне показалось, что его друзья более приветливые. Продолжала Анна настаивать. Ты про того мета? Поймала её на краснеющих щёчках. Ну, в принципе, изобразила Анна задумчивость. Он тоже вполне ничего. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты, процитировала я мудрую фразу. Слышала о таком? Лев, чудовище. Значит, дружбаны его недалеко ушли. «Юбку всё равно купим!» — твёрдо воскликнула Вика, поняв, что договориться со мной не получается. «Сейчас сама всё увидишь!» И, выхватив у меня из рук учебники, уверенной походкой понесла их кассе. «О-хо-хо-хо-хо!» «Кажется, сейчас меня начнут пытать в примерочной. И интуиция не подвела». Меня буквально до носа завалили одеждой. Не выпускали, пока всё не перемерила. Если однокурсница излучала энергию, любуясь своими обновками, то я была выжата как лимон. Когда очередь дошла до того совершенного платья, что не иначе предназначалось для выхода на красную дорожку, а не для танцоликов в универе, я уже едва двигала руками и ногами. Вот это да. Прикрыла рот руками впечатлительная Вика, сверкая в своём новом зелёном платье как изумруд. Какая же ты красавица, Лина! Отскочив от зеркала, она принялась крутить меня на месте и восхищённо присвистывать. Да, взглянула она себя в отражение, но оно было слишком узкое, поэтому я вышла в общий зал и встала перед зеркальной стеной. Мне понравилось платье Вики. Шикарно выглядело. От теня лазеленью глаза моей новой подруги, но зависла я на другом, поразившим меня до онемения, понятное дело, что в моём городке и в поимье такого не видела. Сейчас же не смогла удержаться и потрогала приятную на ощупь ткань цвета весенних незабудок. Верх облегал, и я даже смутилась от того, насколько выразительно смотрелось декольте, а эти вставки сбоку талии с ажурными узорами Ух, такое надеть, ещё решиться надо. И всё же, по сравнению с нарядами подружек Льва, пошлостью не веяло. После обтянутого верха низ плавно ниспадал в свободном покрое. Её шили специально для тебя, восторгалась вместе со мной Вика. Бери, пока не забрали. Ты смеёшься, отарапила я. Мне такие ценники даже в кошмарах не снились. Попроси родителей, Ано, того стоит, напирала на меня рыжая искусительница. Вик, я из маленького городка. Такие платья только по телевизору показывают, с сожалением выдохнула я. Ну хорошо, попроси Ветрова, съязвила девушка и чуть не подавилась смехом. Так и сделаю. Приду к нему и скажу: "Вот, столько стоит твой покой". и, отмахнувшись от безрассудных мыслей, я бережно провела руками по своей фигуре. «Оно предназначено принцессе, а не мне». На миг представив себя ею, я плавно взмахнула руками и закружилась, завертелась, а потом чуть не врезалась в стену, увидев через стекло магазина застывшего в изумлении льва.